Точет деревья и тихо течет В синих рябинах вода. Ветер бросает, нечет, ичет, Тихо стоят не вода. В воздухе мглистом испарено, Где-то не знают кручины, Темный и смуглый выросли парень, Рядом девчина.